Глава двенадцатая «Если я не дойду, если в пути пропаду...» Корней Чуковский Набрав высоту, Казимир сориентировал шлисдарк в нужном направлении, застопорил тумблеры и отдыхал. Отдыхала вся стая. Они славно поработали, они убили много людей, они чуть не потеряли одного из своих, а теперь отсыпались на разложенных креслах, пооборвав отгораживающие эти кресла плотные занавески. Пассажирам во время долгих перелетов нужна иллюзия уединения, а Стае нужен был обзор, даже во сне. Казимир не спал, следил за полетом. Тир не спал, присматривал за Ритером. Солнце село, погасла алая кайма на западе, и теперь шелест Дарк летел в темноте под звездами, в пустоте на север домой казимир тоже устал но он был сильнее остальных и меньше нуждался в отдыхе через четыре часа его кто нибудь сменит тогда можно будет выспаться а пока надо терпеть следить за небом тирвон тоже не спит хотя он почти никогда не спит и не устает мал проснулся когда небо стало разоветь еще не утро ночь но наверху рассвет наступает раньше. А Казимиру уже и спать не хотелось. Он решил дождаться солнца. Оставил мало на мостике, а сам пошел вниз, на палубу. Нужно было хоть немного размяться после восьми часов в капитанском кресле. дрых на боку, натянув на голову куртку. Шаград тот, кажется, дремал в полглаза. Одно ухо прижато к подушке кресла, второе направлено в сторону тира. Риттер неподвижно лежал на спине, очень бледный. Тир сидел с ним рядом, рассеянно гладил по голове, перебирая пальцами короткие русые пряди. Губы его шевелились, он явно что-то рассказывал. Ритору, Похоже на то. Значит, тот не спит. А Шаграт подслушивает, дерьмецо зеленое. Казимир подошел к ним, развернул переднее кресло так, чтобы не сидеть спиной. Тир слегка улыбнулся ему. В черных глазах отражалось восходящее солнце, а может, мерцали огоньки. Казимир давно не видел их, алых огней в расщелинах вертикальных зрачков, но, однажды увидев, запомнил навсегда. Что он рассказывает? Какие-то стихи, что ли? Казимир прислушался. — Точно, стихи. И встал и болит. Побежал и болит. По полям, по лесам, по лугам он бежит, и одно только слово твердит: "И болит, лимпапо, лимпапо, лимпапо". Былина, поэма. Что такое лимпапо? поинтересовался Казимир. Место такое, буркнул Шаград. Там детям каюк придёт, если Айболит не успеет. Не мешает цыпа. Суслик, давай дальше, че заткнулся? Чушь какая-то. Казимир, может, и не стал бы мешать, но Шаграт выводил его из себя. «Детям каюк! Вы сегодня этих детей убивали десятками!» «Так то мы!» — Шаграт сел в кресле. «А то добрый доктор и болит. Он всех лечит, даже червячков!» Казимир посмотрел на Тира. Тот пожал плечами. Мол, а я что? «Червяки не болеют!» — сказал Казимир. «Да много ты знаешь!» — взвился Шаграт. Сказано же, приходи к нему лечиться, кто хочешь, хоть корова, хоть червяк. Да чтоб ты знал, цыпа, доктор этот зайцу ноги пришил. Ты чё припёрся вообще? Ты на вахте? Про три лупетки иди за небом следи. Шаград, тир поморщился. Не кричи, пожалуйста. А чего он? Шаград сбавил тон. Казимир задает вопросы, имеет полное право. А вахту он сдал. Падре заворочался в своем кресле. Ворочаться там было тесно, так что Падре сел и сонно спросил. «Что за шум?» «Цыпа, гнусное рыло», — сообщил Шаграт. «Мух хлебалом ловит вместо вахты». Казимир ударил орка ногой, приподнявшись на подлокотниках, вложив в удар всю свою массу и инерцию разворота кресла. Но в этот же момент Тир пнул его кресло в правый нижний угол, развернув в другую сторону. Казимир хлопнулся обратно, рванулся встать. Тир поймал его за плечо. Пальцы его оказались неожиданно сильными, а хватка болезненной. Бицепс словно попал в тиски. Как-то это было не очень правильно, потому что Казимир всегда был уверен, что он гораздо сильнее и быстрее Тира. Тише попросил тот, отпуская его. «Давай без драки. Шаград, извинись». Шаград надулся, но извинился и даже обошелся без цыпы. Падре сложил свое кресло и потребовал объяснений. В конце концов Тир начал рассказывать свою сказку сначала. На середине истории, там, где к доктору Айболиту прилетели орлы и предложили подвезти до Африки, к слушателям присоединился Мал Мало, хоть он и вахтенный, обратно на мостик не погнали. Сказка была дурацкая. Тер ее то ли выдумывал на ходу, то ли переводил на вальденский, оставляя без перевода только названия, взятые из земной географии, и животных, которых в сайте просто не было. Тупая детская сказочка, абсолютно бессмысленная. Идиоты. Казимир снова оказался выключен из компании потому что и сказка была ему неинтересна, и как-то так получилось. Вроде все вместе сидят, но стая сама по себе, а он сам по себе. Все правильно, конечно, кто он и кто эти. Один так вовсе животное. Быдло чует разницу между собой и знатью, тем более чует разницу между собой и потомком драконов. Сказка закончилась и сразу началось оживленное обсуждение тира одолели вопросами и уже скоро тот достав блокнот с которым был неразлучен, начал рисовать бегемотов жирафов носорогов и страусов невиданное зверье поразило и малы, и падры а уж шаграта с его детским восприятием на какое то время просто лишила дара речи особенное впечатление произвели жирафы потом стая заспорила Кто же такой этот доктор Айболит? Ведун, шаман, святой или полубог? А Казимир тихо ругнулся и пошел спать. По дороге он перестал сердиться, а растянувшись в кресле, впал в легкую апатию. Вяло следил за небом и думал о том, что бы стая делала без него ночью. Кто тут еще видит в темноте? Тир разве что. Так тир занят, ему от ритера отвлекаться нельзя он проснулся через несколько часов после полудня когда солнце уже ползло к левому борту вахту нес шаград малы падры снова устроились возле тира похоже внимали очередной сказки казимир пошел умываться по пути остановился послушать матерь божья все тот же доктор и болит только теперь в прозе совершал очередные подвиги на Неве здравоохранения сопровождаемой говорящей собакой говорящей обезьяной и двухголовой лошадью нет тир это точно сам придумывает только у демона фантазия может быть настолько извращенной казимир сменил Шаграта, потом его в свою очередь сменил мал светлый князь дал размяться случайно захваченным пилотом Шелездарка. выяснил что одного зовут дерит а второго — лату. Накормил обоих, связал и снова лег спать, потому что дорога впереди была долгой, а заняться совершенно нечем. Желающих напасть на Шлисдарк, идущий без груза, зато с шестью боевыми болидами на палубе, так до сих пор и не нашлось. Ночью Казимир открыл глаза, выспавшийся уже настолько, что больше просто не лезла. Он огляделся, приподнявшись на локте. Падро сидел в своем кресле, смотрел на звезды. Мал похрапывал на полу. В кресле ему было неудобно и тесно. Тир по-прежнему не спал. «Ишаград?» Да. Орк лежал, свернувшись в клубочек, поблескивал прищуренными глазами. «Суслик, ты как?» разобрал Казимир на пределе слышимости. «А что мне сделается?» равнодушно отозвался Тир. «Что ему сделается?» — эхом повторил Падре. — Через сутки дома будем. — Ты зенки-то протри, — посоветовал Шаград. И посмотри, что от него осталось. Думаешь, он за здорово живешь, Риттера с того света тащит. — У него на том свете связи, что ты предлагаешь. Чем мы-то можем помочь? — Не мешать можете, — Шаград вылез из кресла. — У нас с собой целых два балдуя, которые нам нахрен не нужны, а Сузрику сгодятся. Мне нельзя, сказал тир. Я обещал. А я не обещал. Жертвоприношение. Шаград произнес это слово по слогам. Я умею. Если эхмучка ну как надо, ты сожрёшь никуда не денешься. Да хоть одного. Тебе и одного хватит. Только надо, чтобы падры и мал добро дали. А то испортит всё. Цыпа не испортит. Он за тебя сам кого хочешь кишками удавит. Это становилось интересным. Шаград предлагал убить. Причем не просто убить, а принести в жертву Тиру одного из пилотов Шлисдарка и хотел заручиться для этого одобрением Падра и Мала. Забавный обмен. Жизнь человека на жизнь демона. Демон, конечно, свой, но за прошлую ночь столько всего случилось, что даже Казимиру хотелось иногда держаться от Тира подальше. Так что, может, демон уже и не свой, а так, просто демон? А дерет и Лато, они не свои, зато они люди. Просто люди, которые, как ни поверни, а заслуживают жизни больше, чем просто демон. И может, даже больше, чем свой демон. И уж точно не заслуживают смерти, в отличие от демона. Казимир ожидал продолжения. Его собственную позицию Шаград обозначил неизящно, но абсолютно верно. И Казимир готов был, если понадобится, придержать и падры, и мало, пока орк будет проводить обряд. Но тут была одна тонкость. Шаград ведь не зря настаивал на разрешении двух других пилотов стаи. Принеси он жертву без их согласия, и Тиру-то уж точно придется из стаи уйти. Его не смогут больше терпеть. Даже если захотят, все равно не простят того, что его жизнь куплена за счет жизни человека. Шаграта простят, что взять со зверушки, но он без Тира пропадет. Он же никого больше не слушает. Ну, Эрика еще, конечно. Но Эрик не присматривает за ним постоянно. Казимир подумал, что Тиру только на пользу пошло бы развязаться со стаей. В стае расти некуда, они все пятеро рядовые. Они рядовыми и останутся, если их не расформируют. «Ну-ка, Шаграт, еще раз давай», — попросил Мал. «Когда только успел проснуться. Или ты убьешь, или суслик помрет, так что ли?» «У суслика спроси». «Отвяжитесь», — сказал Тир. «А лучше подеритесь. Все больше пользы». «Тебя не спрашивают», — отрезал падре. «И что, Шаграт, ты умеешь совершать жертвоприношения? «На». «Не нукой. Душа человека, которого принесли в жертву демону, попадает в ад!» «А мне насрать!» Падров вздохнул и тяжело встал из кресла. Шаграт настороженно прижал уши. Тирх мыкнул и уставился на Падрова с нескрываемым любопытством. Он слегка улыбался. Нехорошо улыбался. Но улыбка производила бы гораздо более сильное впечатление, если бы сам Тир выглядел получше. Шаград прав, их демону приходится нелегко. Мал тихо присел в ближайшее кресло. Все смотрели на падры, А тот прошел на другой край пассажирской зоны, отвязал от кресел пилотов Шлездарка. Они не трепыхались. Во-первых, не слышали разговора, а во-вторых, имея дело с Падре, в любом случае лучше не трепыхаться. Придерживая за локти, Падре повел обоих пилотов на корму. Шаград перескакивая через кресло, устремился туда же. «На корме места больше, там удобнее. Там много чего удобнее». Не пройдя и половины пути, Падре развернулся к краю палубы, силой толкнул за борт лату. Тот завяз был в защитном поле, но Падре уже обеими руками бросил на него Деррито И поле вязко раступилось, не выдержав двойной нагрузки. Пилоты даже крикнуть не успели. А если и успели, все равно было не слышно. Зато слышно было Шаграта. Тот от неожиданности зацепился за кресло, упал, ударился локтем обо что-то твердое и орал сейчас, и сыпал ругательствами, понося падры, на чем свет стоит. Мал, нисколько неудивленный, пролез между кресел, и поставил Шаграта на ноги. «Ты понимаешь, Зеленый, нельзя человечью душу губить. Падре же сказал». «Вот именно», — подтвердил Падре. «Так они погибли, зато спаслись. А Суслику и меня отдать можно». «Или меня», — кивнул Мал. Шаграт заткнулся. Стало тихо. Казимир не решался подать голос. И в этой тишине рассмеялся Тир, Ему было весело. Всем тошно, а ему весело. Он смеялся над ними, над всеми. Над обалдевшим Шагратом, над так и не рискнувшим вмешаться к Казимирам, над готовностью Мала к самопожертвованию и над Падре, ставшим убийцей ради спасения души. «Ну вы, блин, даете!» — проговорил он сквозь смех. «Придурки! Это ж надо! Все сдохли, а пользы никакой!» «Люди!» — Тир протянул это слово то ли с уважением, то ли с изумлением. «Что же вы дураки-то такие, а?» Падры выругался. Грязно и очень искренне. Тир слабо взмахнул рукой. «Там у Ритора в бардачке книжка? Давай, Падры, возьми ее. Посмотрим, что она тебе скажет». Он вновь рассмеялся и откинулся на спинку кресла. Никто не разделил его радости. Даже Шаграт. Тот вряд ли что-то понял, кроме того, что падр выкинул нужных людей и ловить их уже поздно. Но Шаграту и этого хватало, чтобы злиться и расстраиваться. «Что делать-то теперь?» — спросил Сердито. «Суслик!» «Да ничего», — весело ответил Тир. «Ты можешь, конечно, падра зарезать, но я его съесть не смогу. И мало тоже не смогу». «Шаград, за цыпу осади, он тебя первый зарежет». «Ох!» Он сжал пальцами виски. «Давайте, продолжайте лаяться. Мне вашей грызни как раз до гели хватит». «Что с нами не так?» спросил падре. «Откуда бы такая переборчивость?» «Лопну я», — ответил Тир почти серьезно. «Пополам порвусь». «Вы же в небе, ребятки, как и я. Мне столько не съесть». Я у вас еще маленький. Они изрядно позабавили его. Стая, детский сад в самолете, а не взрослые парни. Ну и подкормили, конечно. Расчеты Тира на то, что падры и мал будут переживать за Ритера, не оправдались. Оба поверили в его силы и, поднявшись на шлиздарк, ни о чем уже не беспокоились, кроме выполнения непосредственных обязанностей. Так что Шаград запаниковал почти обоснованно. Тир не умер бы, конечно, до Геллита, скорее всего. То есть, оберни дело совсем плохо, он, наверное, сам прикончил бы обоих пилотов Шлездарка. Обещания обещаниями, а инстинкт — это инстинкт. Но даже если бы до крайности не дошло, в Геллите пришлось бы какое-то время лечиться, восстанавливать силы. А теперь благодаря падре... Ну, падре, это надо же было отколоть такую штуку. Теперь, благодаря ему, раскаивающемуся, злому, постоянно возвращающемуся мыслями к последним секундам перед тем, как он выбросил за борт ни в чем не повинных людей, есть возможность время от времени кормиться. Падре думает, да. Думает о том, что было бы не убей он пилотов. Думает о том, что тогда он не был бы убийцей. А ведь спасти хотел. Дикие люди в этом сайте, и суеверия дикие, и вера дикарская. Христианство. Да такие христиане хуже любого демона. Тир не мог отказать себе в удовольствии время от времени снова вспомнить всю сцену с убийством. И его улыбка возвращала падре в ад бесплодных сожалений. Неиссякаемый источник пищи. Мал, в нарушении всех существующих правил, посадил Шелестдарк прямо у ворот госпиталя. Падре привел медиков, Шаграт обругал их за то, что долго копаются. Они не копались, действовали очень оперативно, просто не поняли, каким образом Риттер умудрился выжить во время и после операции, поэтому попытались задавать вопросы. Но уже после того, как один из врачей подключился к Риттеру после того, как Тир отдал контроль. «Все-таки магия — это хорошо. Полезно. Хотелось спать и убивать». «Хватит», — сказал он падре. «Можешь и дальше ненавидеть меня, но перестань грызть себя. Ты же искренне раскаиваешься. Значит, этот грех тебя отпустит. Исповедуешься — спасешься». «А ты...» Падр с досадой поморщился. «Ты, суслик, дурак все-таки, страшное дело. Всякой премудрости и разумения в преизбытке, а польза от этого...» «Фу! Да о чем с тобой говорить?» «Мы все друг за друга, если понадобится, и жизнь отдадим, и душу. Но если мы умрем, чтобы тебя спасти, мы сами спасемся, возродимся к жизни вечной. А если ты погибнешь...» «Ты знаешь, был там уже. Об этом я и думаю». «Каково нам будет знать, что ты горишь в аду?» Шлездарк поднялся, сделал круг над госпиталем и направился в сторону гражданского летного поля. «Трофей», — сказал Тир. цыпа продаст корабль, денег заработает. Падре, ты такую чушь несешь. Хрена ли ты меня хоронишь раньше времени?» «Да не я тебя хороню, придурок. У тебя просто нет надежды». Хоть начни ты исполнять постоянно все, что написано в книге закона, хоть проживи с самого рождения жизнь праведную, хоть какой духовный подвиг соверши. Ты проклят просто потому, что ты — это ты. И мы об этом знаем. Риттер и я, и Мал с Эриком, хоть язычники, и даже Шаград. Огонь у тебя за спиной. Огонь ждет впереди. Ты боишься его, а мы ничего не можем сделать, чтобы тебя спасти оно бы и ладно демонам здесь не место но спасти то хочется ты летаешь мы летаем не чужие все таки верно тир пожал плечами насчет последнего падра был прав они не чужие люди демон христиане язычники Стая. тут не убавить не прибавить небо уравняло всех ритор считает падра смотрел ему прямо в глаза что твое умение летать от Бога. Всякий дар совершенен. Это означает, что любой благой дар, любой талант даруется Господом. Риттер хочет в это верить. Но знаешь, суслик, демоны тоже крылаты. Мы смотрим, как ты идешь в огонь. Мы хотим тебя спасти. И не можем. Мы живем с этим так же, как ты живешь сознанием, что сгоришь в аду. И если ты, скотина, еще хоть раз скажешь, что я тебя ненавижу, я отлуплю тебя так, что ты год из госпиталя не выйдешь. Причем, заметь суслик, в этом мне даже каяться не придется, потому что демонов бить — дело исключительно благое.